Глава двенадцатая Пенелопа Громова Увидев Лилиреи, который наверняка застал момент, как мы с магом целовались подарка из цветов, я окончательно смутилась. И да, не придумала ничего более умного, чем спрятаться за могучей спиной снежного принца. Его высочество казался невозмутимой скалой, заслонявшей от неприятностей. Успокоилась, оправила слегка помятое платье, Я осторожно выглянула, чтобы поймать расстроенный взгляд эльфа. Снежный принц посмотрел на раскрасневшуюся меня и сделал шаг вперед. Я последовала его примеру. — Ты хоть подумал, что ты сделал? — убито спросил отец Эрика. Я вопросительно глянула на мага. — Это не я сделал. — И кто же твоя названная дочь, Лилерей? На поляне повисла тишина. Владыка уставился на меня, словно впервые увидел окутал с ног до головы взглядом, явно что-то оценивая. «И что такого?» — возмутилась я. «Что мне с мужчиной уже без вашего разрешения нельзя целоваться?» Эльф моргнул, перевел взгляд на снежного принца. «Она не знала?» — уточнил он. «Может, хватит обо мне в третьем лице говорить, а?» Раздраженно фыркнула я. Мак усмехнулся. «Не знала», — сказал Лилирей, вздыхая и нервно потирая переносицу. — Если тебя это успокоит, то я пытался ее предупредить и остановить, — сказал принц, отбрасывая прядь белоснежных волос за спину. — Что не так? — спросила я, полная нехороших предчувствий. — Мужчины мой вопрос проигнорировали, одаривая друг друга тяжелыми взглядами. Похоже, драк и пахнет. — Дело не в поцелуе, да? В арке? Во что я вляпалась-то? Синхронный вздох. «Это арка судьбы», — хмуро пояснил мой названный отец, отряхивая с лилового камзола осыпающиеся лепестки. «И что в ней особенного?» «Ты только что окончательно и бесповоротно связала свою судьбу со снежным принцем», — ответил он. Я моргнула, непонимающе моргнула. Повернулась лицом к снежному принцу. «Ты только что стала моей женой» твердо сказал его высочество, не сводя с меня синих глаз. «Что?» Мой голос в одно мгновение взлетел сразу на октаву. «Сдурел?» «Напустилась я!» «Мы всего лишь пару раз поцеловались подаркой из цветов!» Лилерей снова обреченно вздохнул. «Ты недавно в этом мире, Пенелопа. Много вы не знаешь. Встать вдвоем подарку судьбы, навсегда связать свои жизни». Умрешь ты, умрет он. И наоборот. Глупость какая, возмутилась я. Все еще не согласна принять тот факт, что у нас тут, оказывается, свадьба свершилась. Я не согласна стать женой этого, пальцем ткнула в снежного принца. Почему? Спросил он. Да потому, что я собираюсь учиться, а не отношения строить. Одно другому не мешает, ухмыльнулся принц. Я не буду плохим мужем Пенелопа. К тому же сама меня выбрала, сама подарку потащила, сама поцеловала. Богиня судьбы согласилась с твоим решением. И заметь, пометуя, что ты не знаешь о свадебных обычаях народов этого мира, в частности о том, что предложение у эльфов на соединение судьбы делает женщина, а не мужчина, я пытался тебя остановить и предостеречь. Я стояла и смотрела на его наглую, довольную физиономию, прикидывая, что хочу с ним сделать. Воображение почему-то отказывало в изобретении нужных способов убийств и подкидывало неприличные картинки совсем не несоответствующей ситуации. «Лилирей, он говорит правду!» — уточнила я, стараясь окончательно не раствориться в смеющемся синем омуте глаз. Да, непримиримый тон эльфа не оставил ни малейшей надежды. Ну уж нет, я так просто не сдамся. У вас разводы возможны? спросила я, стараясь не паниковать. Что такое развод? удивился лилирей. Кошмар, вот тебе и ответ на вопрос, да они даже слова такого, похоже, не знают. Расторжение брака, пояснила я, наблюдая, как глаза у снежного принца становятся узкими. Если оба на это согласны, имеют разумные доводы и готовы пойти на риск призвать одну из древнейших богинь этого мира, чтобы она выслушала их серьезные, опять повторюсь, причины для разрыва судеб, — сказал эльф, поправляя серебряный обруч на голове. Я с минуту постояла, подумала. «Вызывай», — твердо сказала я, от чего эльф, который до этого казался образцом невозмутимости, выругался. «Я не дам своего согласия, Пенелопа». Спокойно отозвался снежный принц, у которого заострились скулы. «Что?» — поразилась я. «Я не дам согласия на разрыв наших нитей судьбы», — терпеливо повторил маг. «Почему?» — шепотом спросила я. Он ухмыльнулся и тихо ответил. «Потому что впервые за столько времени я чувствую себя живым». — И как это понимать? То есть я тебя не люблю, но ты забавная. это такая зверушка для развлечения. — Я не буду твоей женой, — взорвалась я. — Ты уже ею стала, — парировал он. — Я не знала, что... — Я пытался тебе сказать, — рявкнул маг. Бессмысленный разговор явно пошел по второму кругу. Просто смириться с тем, что я вот так неожиданно, сама того неведая, стала чьей-то женой, было невозможно. «Как ты себе представляешь наши отношения?» — осторожно поинтересовалась я. «Я не знаю, кто ты. Да что уж говорить, я даже имени твоего не знаю. А если ты надеешься, что я брошу Академию магических талантов, и Снежный Принц взял меня за плечи, поймал мой взгляд и жестко сказал, «Учебу бросить тебе сам не позволю. Мак, не имеющий образования, слабак». Так что не надейся на снисхождение. Будешь учиться, а я помогать, насколько это возможно. Ночевать станешь в замке. А мое имя тебе не обязательно знать, — припечатал он. Я собралась возразить, честно. Даже набрала в грудь воздуха, чтобы порадовать его своими мыслями. Но снежный принц, а теперь по совместительству мой муж, не дал. Резко притянул к себе и так поцеловал, что все мысли сбились в кучку и разом сбежали, оставив меня разбираться с женскими гормонами. «Я вам тут не мешаю», — ехидно осведомился Лилирей, стоящий неподалеку. «Прервались бы. Нам нужно выбрать Единорога или Пегаса. Саша и Эрик ждут». Я моментально пришла в себя, зло посмотрела на новоявленного муженька, которому хоть хны. Стоит и улыбается так, что я сразу обо всем на свете забываю. Турдом какой-то. Где был разум, когда я пригласила снежного принца на бал? Да как такое в голову могло прийти? Ненормальная, абсурдная идея. Хотя здесь беда не в мозгах, а в моем чудесном во всех отношениях таланте. Если бы не он, мне бы никогда не пришла мысль вместо водопада немного побродить посаду. Права была моя мама, когда говорила, что прогулки в кустах ничем хорошим не заканчиваются. При мыслях о том, что меня ждет первая брачная ночь, я покраснела и еще больше разозлилась. Нет, я уже не девочка, и знаю, для того, чтобы оказаться в постели с мужчиной, порой кому-то хватает одного влечения. Не мой случай. Я из тех, кого не устраивают легкие интрижки. На них не построишь отношения, особенно когда нет доверия и уверенности в том, что тебя поставят выше других своих желаний. У таких пар нет будущего. Проверено на личном опыте. Единственном, но печальном. И да, несмотря на то, что мы едва друг друга знаем, «Снежный принц» мне нравится. Но это же не повод выходить замуж. Да мало ли кто мне нравится. И совсем не повод заниматься любовью, когда любви-то и вовсе нет. Какой черт слысы горы дернул меня с ним целоваться? Познакомлюсь с этим хвостатым, все рога обломаю как минимум. Подей, мой талант тоже неспроста подкинули. М -м -м, гады! На Но брачную ночь не рассчитывай, — прошипела я, выпутываясь из объятий и смиряясь с тем, что теперь стала замужней дамой. Снежный принц скептически окинул меня взглядом. — Позже обсудим этот вопрос. Я возмущенно уставилась на него. Тебе нужно выбрать Пегаса или Единорога», — напомнил муженек. «И попросить чудесную волшебную лошадку применить в отношении его величества прием под названием «Лягание с задними ногами». Остановить он меня не мог. Так я и поверила». Мак захохотал, но никак мои мысли не прокомментировал. Лилирей закатил глаза и махнул рукой в сторону, давая понять, чтобы следовали за ним. Через двадцать минут мы оказались на залитой лунным светом лужайке. На ней невозмутимо щипали траву белоснежные пегасы с огромными крыльями, напоминающими лебедины. Витые рога, бродивших здесь же единорогов, искрились и переливались в серебряном свете. А зачем мне кто-то из них? решила уточнить Яули Лирее, наблюдая, как Сашка поглаживает единорога, стоящего на краю лужайки, а Эрик, по всей видимости, дает советы. И, похоже, информация, что к подобному существу может прикоснуться только невинная дева, Явно не выдумано. Вон как единороги спокойно подходят и к ребятам, и к лилерею, и ластится. «Я с лошадьми не умею обращаться», — добавила я осторожно. «По статусу положено», — пояснил отец Эрика. «Пегас или единорог есть только у тех, кто принадлежит к королевской крови. И, кроме того, это волшебные животные. Они способны переноситься на любые расстояния». Пегас или единорог станет другом и помощником, если найдете общий язык. Я вздохнула, поняв, что отвязаться не удастся. Осторожненько побрела на поляну. Побродила, между волшебных лошадок посмотрела на их развивающиеся гривы и сверкающие рога. Села на пенек и пригорюнилась. — Ты что, не собираешься себе кого-нибудь выбирать? — удивился Лилирей, подходя ближе и поглаживая по холке белоснежного пегаса. Явно своего любимца. Конь отзывался на ласку довольным фырканием. «А что, кто-то из них хочет возить на себе неумеху с талантом поиска неприятностей?» Взорвалась я, хотя понимала, что владыка эльфов не виноват в том, что я вышла замуж. Если быть честной, то и снежный принц не виноват. «Пенелопа, что случилось?» Поинтересовался Эрик, оказываясь рядом. Я злобно уставилась на снежного принца. «Мой талант не довел меня до добра» выдала я. «В смысле?» — встревожно спросил Сашка. «Знаешь такую скромную арочку с цветами?» — уточнила я у Эрика. Глаза эльфийского принца округлились. «А что за арка?» — поинтересовался Сашка, поглаживая своего, как уже я понимаю, единорога. «Арка судьбы!» — ответил Эрик, сверкая своими невозможными глазищами. «Ты посмел?» — «Не я!» — быстро усмехнулся снежный принц. Она сама меня слушать не захотела. «И захотела соединить свою судьбу с твоей?» — вопросил ледяным тоном Эрик. «Пенелопа захотела целоваться», — пояснил маг. Друзья переглянулись. «Он теперь мой муж», — жалобно сказала я. Ребята вытаращились на меня, явно не веря услышанное. Даже у Сашки не нашлось, что сказать. А он-то меня давно знает. Кто-то коснулся моего плеча, я всхлипнула. Хоть этот кто-то жалеет невезучую студентку Академии магических талантов. Развернулась и заверещала, как заяц, увидевший в шаге от себя лесу, А меня нагло тыкалась лошадиная морда черного пегаса. Рядом послышались смешки. Волшебная лошадка фыркнула и внимательно на меня посмотрела сиреневыми глазами, расправляя огромные красивые крылья. — А почему он черный? — спросила я, осторожно дотрагиваясь до гривы. — Потому что вожак стада, — усмехнулся Лилерей, — и, кстати, он тебя выбрал. «Чего — Чего? — удивилась я. — Ну ты же сказала, найдется ли хоть кто-то. — Не продолжай, — прервала я, — все ясно. Теперь это мой личный пегас. Эрик и Лилерей кивнули. — А где я его буду держать? — тут же спохватилась я. — Не беспокойся, он умеет мгновенно перемещаться по твоему зову. «Все остальное время здесь будет находиться. Я кивнула, радуясь тому, что не придется начищать конюшни и добывать сено. Полетаем, провокационно спросил Снежный Принц, разом разрушая мое спокойствие. Даже не думай, выпалила я, сощурился. Я высоты боюсь. И на лошади ни разу не сидела, и... На тебя сержусь, быстро перечислила я причины отказа. Снежный Принц усмехнулся. Подошел ближе, смерил оценивающим взглядом и закинул меня на спину Пегаса, который, я уверена, уже от смеха надорвался бы, если б мог. Как муж оказался у меня за спиной, крепко прижимая к себе, я понять не успела. — Лилирей, передай, пожалуйста, Ранусу, что завтра утром Пенелопа будет в Академии магических талантов. — Что? Я не собираюсь оставаться ночевать в твоем замке. Я не собираюсь... А. Последний звук вышел таким, потому что чудесная лошадка, имеющая крылья, взлетела. «До встречи!» — крикнул оставшимся внизу снежный принц. «До завтра, Пенелопа!» — попрощался Сашка, открывая глаза и переставая трястись. «Никто еще от полета на Пегасе не умер. Это умный зверь. Он никогда тебя не бросит, раз признал другом». «И да, у тебя имеется муж, который удержит от падения прямо в ухо», — сказал маг. «Кстати, спасибо тебе за все. Я не могу прикасаться к живому, а он твой. И ты дала мне возможность». Маг не договорил, стал покрывать поцелуями мои плечи, а потом вздохнул и крепче меня обнял. Мне ничего не ответила. Мне было страшно. Я с трудом дышала и не смогла отвлечься ни на его объятия, ни на красоту, растелавшуюся внизу. А чтобы почувствовал нормальный человек, посади его на крылатую лошадку. Я на себе весь спектр эмоций ощутила. И никто и никогда больше не заставит меня сесть на лошадь, пусть и волшебную. «Ты с толку сбиваешь», — сказал снежный принц, когда мы, к моему огромному облегчению, оказались на земле. И я трясущимися руками разглаживала платье. Теней ты не испугалась. Легендарного снежного принца, забирающего жизнь, тоже. А самый обычный полет на Пегасе тебя вывел из равновесия. Угу, самый что ни на есть обычный и привычный способ передвижения для человека с земли. Снежный принц покачал головой и что-то сказал на эльфийском моему Пегасу. Тот мгновенно исчез или испарился. Я даже не успела попрощаться. Муж тем временем открыл портал, но я упрямо покачала головой. Снежный принц церемониться не стал. Закинул меня к себе на плечо, как мешок картошки, и шагнул в воронку. И ему было плевать, что я шипела и царапалась, как разозленная кошка. Меня сгрузили на кровать и, жадно впилить в губы поцелуем. Я попыталась сопротивляться. Моя жизнь за этот месяц и так превратилась в какой-то немыслимый фарс, а тут еще и замужество. Но снежный принц был настойчив и ласков. Я сама не заметила, как обхватила его руками за шею. «Давай поговорим», — предложил он, поглаживая по щеке и не спуская с меня глаз. «Уверен, что не переругаемся», — уточнила я, борясь с желанием потрогать белоснежные прядки волос. «Постараемся», — сказал принц, поднимаясь и протягивая руку. «Но сначала ужин и ванна». «Хорошо», — сдалась я. «Только найди, во что мне переодеться». «Моя рубашка подойдет», — уточнил муж. «Да». Спустя час я, вслушиваясь в завывающую за стенами замка пургу, прилегла на кровать, пока снежный принц отправился принимать ванну. И, как это бывает, незаметно для себя уснула. Если бы я могла предположить, чем обернется наш несостоявшийся разговор, то никогда бы не позволила себе забыться. Утром я проснулась от привычной музыки в ушах. Подскочила, зевнула, посмотрела на несмятую половину кровати, вспомнила, что вчера хотела поговорить с мужем. «Ара!» — позвала я привидение. «Доброе утро!» — поздоровалась она, появляясь в комнате. «Где снежный принц?» «Он вчера ночью покинул замок». И пока что не появлялся. Странно. Ну да ладно, вечером поговорим. Надо же нам все произошедшее обсудить, когда утихнут эмоции. На трезвую голову легче думать. С этими мыслями я подхватила свои вещи, оделась и открыла переход. Завтракать в одиночестве не хотелось. В академии быстро собрала сумку и отправилась в столовую, где нашла друзей. Заспанных, но по-прежнему любопытных. Пересказ событий на бале пошел по второму кругу. Думаю, что мы бы и дальше поболтали, но времени не было. День предстоял насыщенный. Помимо практик по медицине, зельеварению, магбиологии и тренировки с дроу Айрисом, в конце свитка мелькало две строки о специализациях. Пение у русалок и, наконец-таки, урок со скеном, где он будет учить меня оборачиваться в птицу. И если первого я ждала с опаской то второго с предвкушением. После обеда, захватив теплый плащ, я переместилась в заснеженный лес. На этот раз русалка меня не ждала. Видимо, Эль решила, что дорогу я запомнила. Зачарованное озеро покрылось тонким литком. Я с неохотой сняла плащ и сумку, запрятав их в небольшой расщелине между камнями, разбросанными вокруг. Подошла к воде, нырнула и поплыла к водовороту. Инесса и Эль уже ждали. На этот раз петь получилось легко и просто. Счастье — оно такое. Если случается, то вполне способно внутри тебя позволить пробудиться к музыке. Русалки, довольные моими успехами, сказали, что со временем я смогу голосом даже исцелять. Верилась в это с трудом, но врать бы они не стали. Я выскочила из озера, довольная собой, достала спрятанные вещи, переоделась и случайно посмотрела в небо. А там... там... драконы. Сначала подумала мерещиться, зажмурилась. Открыла глаза. Четыре крылатых красавца по-прежнему кружились, распугивая мохнатые тучи. Один огромный, сизого цвета, напоминающий небо в грозу. Остальные три поменьше. Черный, блестящий, как ртуть. Медовый, искрящийся, как солнечный лучик. А третий — белоснежный, прекрасный, как рассвет утром, который я наблюдала в замке снежного принца. Я села и уставилась на них. Никогда не видела драконов в этой ипостаси. Интересно, а что они тут делают? «Здравствуйте!» — прокричала я. Медовые и черные драконы резко рванули ко мне, от чего я испуганно попятилась. Один опустился с левой стороны, задев хвостом воду, второй — справа, осыпая снегом. Фыркали, уставились на меня внимательными глазами, переглянулись, помахивая хвостами, как расшалившиеся котята. Резкая вспышка, от которой я зажмурила глаза. Профессор Светозар невозмутимо отряхивал снег с плаща. А Чаролик усмехался. «Ой!» Только и смогла выдать я, поняв, что они и были теми самыми ящерами. «Здравствуй, Пенелопа», — поздоровался А «Директор Ранос распорядился после нападения теней за тобой приглядывать», — пояснил дракон Светозар. «Занятие с русалками будет через день. Так же, как и со Скеном». «Спасибо», — осторожно сказала я, не зная, как реагировать на подобную информацию. «А кто это?» — сизый такой уточнила я, борясь с желанием ткнуть пальцем в двух драконов, замерзших в небе. «Профессор Свергрэм», — ехидно отозвался Чаролик. «А белоснежный красавец?» Братья переглянулись, вздохнули. «Адриан, наш старший брат», — пояснил Светозар. «А познакомьте?» — осторожно попросила я, втайне надеясь, что дракон обернется человеком. «Как-нибудь в другой раз», — улыбнулся чаролик. «Пошли, мы проводим тебя к порталу». Интересно, а почему второй наследный принц драконов взялся охранять студентку Амта? За последние два занятия я не заметила, чтобы он проявлял какое-то внимание ко мне, как к женщине. Или я что-то не так поняла и упустила? Нет. Не то чтобы мне хотелось этого внимания. Наоборот, все усложнилось бы, так как ответить на его симпатию не смогу. Снежный принц не безразличен. Но все же, почему? Сложно представить причину, по которой Черолик бросил свои дела и помчался охранять девчонку. Да и Адриан тоже. Светозар и Свергром хотя бы мои учителя, раз уж на то пошло. Ох, нечистое дело. Еще мне драконов не хватало для полного счастья. Драконов, исправящие семейки. Как будто дюжины братьев-эльфов мало. Тем не менее, спрашивать я не стала, направилась к порталу, время от времени посматривая вверх. В зале перемещений ждал Скен. Мы вышли из академии и направились к лесу. «Как дела с Сандри? спросила я, когда мы пересекали поляну. «Иногда мне тебя хочется придушить», — весело отозвался оборотень. «Меня? Не ее?» И тебя, и ее, и себя за тот глупый поединок. Я хмыкнула, но продолжать разговор не стала. Мы добрались до опушки леса, Скэн остановился. Критическим взглядом меня осмотрел, обошел кругом, принюхался. — В крупную птицу вроде ястреба или орла превращаться не сможешь, — прямо сказал он. А в мелкую оборотень снова принюхался, кивнул в ласточку спокойно сказал Скэн. Это проще всего. Комплекция позволяет. Потом со временем можешь еще что-нибудь попробовать. Я кивнула. И как? Закрой глаза. Сконцентрируйся. Интересно, это на каждом занятии от каждого преподавателя я такое буду слышать. Прислушайся к голосу Леса. Увидь птицу, в которую хочешь превратиться. А потом почувствуй себя ею, сказал оборотень. И не бойся. «У тебя это в крови». Получилось только через два часа на одно мгновение. По-другому стало выглядеть небо и лес, и даже скэн. Все огромное, величественное и почему-то более четкое. Иначе ощущались запахи. Гораздо ярче. Звуки тоже изменились. Резкие, отрывистые, многообразные. Я сползла на землю, сжав виски. Жутко кружилась Голова. Скэн заставил хлебнуть какого-то горького отвара, прогоняя боль. «Привыкнешь», — улыбнулся оборотень, когда мы шли обратно к Академии магических талантов. Поужинали я, отработала положенные часы в библиотеке, отправилась к себе в комнату. Сегодня с Эриком и Сашкой мы договорились не встречаться. Друзья понимали, что я захочу поговорить со снежным принцем. Я быстренько приняла душ, переоделась, разобрала сумку, прикидывая объем того, что нужно выучить. Когда миновала полночь, а переход так и не открылся, приложила ладонь к зеркалу и уставилась на свое отражение. Не поняла, что случилось. Почему не открывается? Обеспокоенная и встревоженная позвала снежного принца, но в ответ пришла тишина. Не думая, выскочила в коридор и направилась к Сашке. Там у него обнаружился Эрик. Коротко все пересказала, после чего эльф вызвал родителей. Лили-Рей и Анабель вернулись через два часа растерянные. Что стряслось? Осторожно спросила я, паникуя. Эльфийская чита переглянулась. Анабель нервно накрутила локон на палец, вздохнула и посмотрела на мужа. Она имеет право знать правду, сказала Аннабель таким голосом, будто этот вопрос совсем недавно был у них предметом спора. Тогда и скажи ей эту правду сама. Тихо ответил Лилерей. Снежный принц тебя бросил, Пенелопа. Что? Это не я удивилась, а Сашка и Эрик мигом оказавшиеся на ногах. Вы с ним виделись? Уточнила я недоумевая. Да. И он четко дал нам понять, что ты его больше не интересуешь. Снежный принц живет своей жизнью, ты своей. Печально сказала Аннабель. Я моргнула. «Не понимая, с чего вдруг муж так поступает?» Потрясла головой. «Прости, что принесли плохие вести», — совсем тихо сказал Лилирей. «Убью», — прошипел Эйкс, сверкая глазами. Но увидел сердитые лица родителей и не стал продолжать свою гневную тираду. «Я не понимаю. Объясните толком. Вчера он иначе говорил», — заметила я, все еще не осознавшая то, что от них услышала. Эльфы грустно посмотрели на меня. Он жесток, Пенелопа, и совсем не тот мужчина, что тебе нужен в жизни, сказал ну совсем тихо лилирей. Потрясающее объяснение. И что же он не нашел в себе смелости сказать мне о нашем разрыве прямо в лицо? спокойно спросила я. Но спокойствие это было внешним, не более того. Внутри все кипело, как лава в вулкане. И да. Здравствуйте, те же грабли. Со мною снова обошлись так же, как в первой любви. Сначала подобрали, приласкали брошенного котенка, а как только тот привык и потянулся к руке, что была добра, бросили под ледяным дождем. «Трус!» — бросил Сашка. «Не переживай, Пенелопа, он тебя не стоит». Я промолчала. «Что делать с тем, что судьба нас соединила?» «Пока не знаю, но посоветуюсь со жрецами», — ответил отец Эрика. «Спасибо», — сказала я. «Идите», — махнул рукой Эрик. «Ей сейчас не до вас. Эльфийская правящая чита, не прощаясь, ушла. Сашка и Эрик что-то говорили, видимо, пытаясь утешать. Я не слышала. Внутри все умерло. Да и что можно чувствовать после такого предательства? Что? Дальше я ревела. Сашка и Эрик обнимали меня и молчали. Пожалуй, только за то, что они были рядом этой невыносимой долгой ночью, я снова готова отдать за них жизнь. И об этом не пожалеть. Едва затеплился рассвет, я поднялась к себе. Смотрела на восходящее солнце и клятвенно обещала, что выкину этого мужчину из сердца. Забуду, даже если на это уйдет вечность. Тот, кто предает так безжалостно и страшно, превращая тебя в игрушку для забавы, не ни слез, ни любви. Боль же пройдет время и утихнет. Бросают и молодых, и глупых, и умных. Бросают любых. Это надо просто пережить, перетерпеть и ни в коем случае не сдаться, стать сильнее и мудрее. Не растратить веру в любовь, остаться собой. Я распахнула окно и позволила солнцу закутать меня в объятия. Жаль только, что мою душу оно не согреет. Снежный принц. «Я молю о помощи. Сжалься!» — прошептал я бессильно и покорно, склоняя голову перед статуей богини судьбы. Полуразрушенном, насквозь продуваемом ветрами храме было тихо и пусто. От крыши остались лишь воспоминания. Черное, усеянное колючими звездами, небо, казалось, окружает со всех сторон. Когда-то начищенный до блеска пол покрывала мозаика. Сейчас она частично истерлась, частично занесена снегом. Метель здесь в волю наигралась. Не оставляя даже случайно попавшему сюда путнику Ни малейшей надежды на чудо. Да и кто в него верит здесь? На окраине ледяного глаза, Куда не осмеливаются заглядывать даже боги. Проклятое место. Забытое. Никому не нужное. Но больше некуда идти. Я расставил по храму свечи, надеясь, что они создадут хоть малейший уют. Чадили, — плавился белый воск с шипением, сползая на камни. Свечи не давали ни тепла, ни света, и затухали от малейшего дуновения ветра. «Я уже и не надеялась, что позовешь», — раздался женский голос за спиной. Я вздохнул. Все еще не веришь, что она откликнулась. «Не оборачивайся», — жестко приказала богиня судьбы. «Простишь?» — тихо спросил я, не поднимаясь с колен. Она знала, что есть за что. Ослепленный ненавистью, проклятый и бессильный, я не понимал, что творил. Покаялся. Никогда и ни при каких обстоятельствах не обращусь к ней за помощью. Отказался верить в ее пророчество. Прогнал. Страшная вещь отчаяния. В такие моменты редко кто удержится на краю пропасти. Я не смог. И теперь за это плачу. Я жалею о каждом сказанном тогда слове. О, что это были за слова! Жесткие, резкие, несправедливые. Богиня судьбы их не заслужила. Но объясните это тому, кто потерял свободу. Я пришла, а значит, я простила, Андриан. Раздался спокойный голос. Спасибо, вздохнул я. Позволишь спросить? Хочешь знать, почему связала ваши нити? Да. А как сам думаешь, почему? Она моя истинная пара? Богиня судьбы рассмеялась. Странные вы существа. Верите в то, чего нет. Мне не понять значение слов «истинная пара». Когда двое ко мне приходят, я вижу их сердца. «Если в них есть взаимность, то они получают благословение. Оно укрепляет связь. Если нет, значит оба лгут. Зачем им сила оберегать то, чего нет? А как же слова о том, что один без другого умрет?» «Умрет», — согласилась небожительница. «Боль от потери станет невыносимой». Я достаточно насмотрелась на мучения тех, кто терял свою половинку. В свое благословение внесла заклинание. Его уже не отменить. Оно даже на меня действует. Но ты ведь не этого боишься, Андриан. Не смерти. Ты не веришь, что настоящая любовь может многое простить. Даже удар в спину. Я вздрогнул от ее слов. «Думаешь, у меня есть шанс?» «Он есть у каждого». «Ты ведь не из тех, кто готов сдаться, ответила богиня судьбы. «Это верно». «И не трус». «Согласен». Порыв ветра задул еще одну свечку. «Какой помощи ты ждешь от меня, Андриан?» — мягко спросила богиня. «Я сделала для тебя все, что смогла». Даже тогда, когда ты от меня отрекся и ничего не просила взамен. Я люблю женщину, которую должен убить. Как же трудно дались эти слова. Богиня молчала долго. Я связала ваши судьбы по эльфийским традициям. Вспомни о том, кто ты, Андриан. Вспомни и этим воспользуйся. Последняя свеча затухла, и я обернулся. Никого, кроме разыгравшейся метели. Но она не пугает. Поднялся. Переместился к Пенелопе. Не мучить бы себя уйти сейчас. Все равно нет сил, чтобы сказать ей злые ранящие слова. Никогда не был трусом. Но причинять боль женщине, на которую не можешь надышаться... Проклятье снежной бури. Вздохнул, коснулся подушечками пальцев ее щеки. Теперь я знаю, каково это. Желать недоступную для тебя женщину. Рассвет мой. Маяк всех моих морей. Горизонт всех моих дорог. Потерлась во сне мою руку. Доверчивая. От этого в десять раз тяжелее. Поднялся, снова переместился. «И что ты теперь собираешься делать?» — спросил чаролик, опираясь на ствол дерева. «Пойти до конца», — отозвался я, выглядываясь в непроглядную черноту ночи.